Глава четвертая. Вопрос на засыпку. Как расположить к себе собеседника? Ответ. Не скрещивайте руки, не скрещивайте ноги и улыбайтесь. Декабрь начался мокрым снегом, косым дождем, ухающим ветром и наглым воем соседской сигнализации. Все сразу и надолго. Машина юного бизнесмена из двадцать первой квартиры вообще любительница поорать, за что ей сегодня была объявлена благодарность. Спасибо, я не проспала. Своего мышонка рядом с ней я никогда не ставлю. Боюсь, малыш оглохнет. В приподнятом настроении, практически под покровом ночи. Да вот, пришлось чистить зубы в этакую рань. Я спешно собралась и рванула в сторону дома Кондрашова. День предстоял суетный, и в голове колосился кудрявый хаос. Вчера я обзвонила три галереи, мои любимые, и навела справки о новых поступлениях. Некоторые вещички заинтересовали, и часам к десяти мне предстояла одна вылазка на Цветной бульвар и еще одна на Воронцовскую улицу. Каминный зал напрашивался низкий диван с четкими углами и особенный кофейно-журнальный столик, который, по моей задумке, должен сразу оттягивать внимание на себя. И я собиралась во что бы то ни стало найти самый подходящий диван и самый подходящий столик. Еще мне предстояло закрыть предыдущий проект — трехкомнатная квартира на окраине. Без последнего аккорда здорово получилось, обязательно обращайтесь в дальнейшем никак нельзя. И заглянуть в офис, а именно в бухгалтерию. Не может жить без меня бухгалтерия. Тут уж ничего не поделаешь. Пришло время частично распрощаться с бумажными долгами. Кандрашову я не опоздала. Доброе утро, Наталья, пожалуйста, проходите. Герман выглядел все так же безупречно и, как и в прошлый раз, держал в руке блокнот. «Дмитрий Сергеевич ждет вас!» Когда мы остановились около нужной двери, до меня донесся монотонный бой часов. Бом-бом-бом! Герман что-то прошептал, кивнул и пропустил меня вперед. В кабине царила атмосфера, которую я бы назвала «смертельной». Если вы когда-нибудь застревали в лифте и томились полчаса приступом клаустрофобии, если вы когда-нибудь глотали тополиный пух и бесконечно терли покрасневший от аллергии нос, если вы когда-нибудь шастали по лесу и удрученно складывали в корзинку мухоморы мысленно стряпая наваристый суп. Если вы когда-нибудь, гуляя по птичьему рынку, натыкались на ряды клеток, забитых желтыми и оранжевыми канарейками, и долго стояли, глядя на эту невыносимую тесную жизнь, то вы поймете, что я имею в виду. Часы, похожие на пенал первоклассника, наконец-то заткнулись и уставились на меня двумя полосками узких стекол. За столом сидел Дмитрий Сергеевич Кондрашов с последним бомбом, он встал. «Здравствуйте! Прошу вас, садитесь!» Он указал на темно-коричневое кресло. «Здравствуйте!» — ответила я, и на пути к контакту между двумя цивилизациями дизайнер и акула старательно и очень располагающе улыбнулась. Герман занял место около окна и распахнул блокнот. Мы с Кондрашовым синхронно сели и уставились друг на друга». Его взгляд красноречиво говорил, «Я вам выделил пятнадцать минут, и будьте добры уложиться в этот промежуток времени». Мой взгляд не менее красноречиво выдавал, «Если из-за ваших закидонов я провалю заказ, месть моя ляжет на вашу сказочную судьбу пыльной бетонной плитой, обещаю». «Вы хотели со мной встретиться? Я слушаю вас». Дал мне подзатыльник Дмитрий Сергеевич. Ну да, ему-то со мной встречаться смысла не было. Ни одной причины, чтобы встретиться со мной. Ага, это я немножко покапризничала и поклянчила. Наклонив голову набок, я поймала взгляд его серых глаз. Что можно сказать об этом человеке? Справка. Дмитрий Сергеевич Кондрашов. Я бы ни за что не назвала его приятным. Какой там? Мощная шея, крепкая спортивная фигура, спрятанная под дорогим костюмом цвета Меренга, темно-русые волосы, двухсантиметровыми ручейками примятые к голове, сухие глаза, в которых слишком много каменного иния мертвого моря, совершенно неуместный греческий нос, ему бы на шлепку какую-нибудь или картофелину сорта белорусский ранний и тонкие жесткие губы, ни одной ноты самого задрипанного обаяния, ни одной капли хотя бы тусклого света, ни одной чайной ложки остроты и непредсказуемости. Он напоминал деревянного идола, у которого есть два основных предназначения — взирать и думать. Взирать и думать с утра и до вечера. И все. Единственное, что мне понравилось в Кондрашове сразу и безоговорочно, так это то, что ни одной точкой, ни одной запятой своей внешности он не напоминал мне бывшего мужа. Уж не знаю, почему я вдруг ударилась в сравнение. Этап вежливого знакомства мы пропустили. «Я дизайнер, он акула, и так все понятно». — Мне бы хотелось услышать ваши пожелания по поводу перемен в левом крыле дома. Испытывая внутреннее раздражение, даже слишком холодно произнесла я. — Я не знаю ваших предпочтений в цвете, в стиле, а это неправильно. Конечный результат моей работы должен вас устроить, не так ли? — Не так ли было лишним? С этой фразой я поднялась к уровню учительницы начальных классов, отчитывающей разгильдяя ученика. — Ладно, Дмитрий Сергеевич, признаю, погорячилась. — Я вам абсолютно доверяю. — Чертовски приятно. А не скажете ли то же самое моему боссу? — Но чтобы потом, когда вы откажетесь платить и потребуете капитального ремонта в своих умопомрачительных апартаментах, он не рвал бы на себе волосы и не рисовал бы куском угля на моей всхлипывающей груди идеально ровной круги мишени. — Спасибо за доверие! — выдохнула я и мысленно приняла трагическую позу умирающего лебедя. — Ваш помощник! — я повернула голову к статуе по имени Герман. «Сказал, что в левом крыле будет проживать ваша родственница. Может, может мне поговорить с ней? Я бы могла учесть...» «Нет», — перебил Кондрашов, — «это вряд ли получится. Пожалуйста, не беспокойтесь, я уверен, вы не нарушите атмосферы дома и измените левое крыло в лучшую сторону. Спокойные тона, дополнительная мебель... Мебель удобный для молодой женщины и, пожалуй, ничего больше. Кондрашов нахмурился и сцепил руки перед собой. Замкнутый круг, честное слово. Может, мы продолжим разговор как раз в левом крыле? Есть же особо ценные для вас детали. Нет, это лишнее. Дмитрий Сергеевич посмотрел на часы и повторил. С комнатами вы можете делать все, что посчитаете нужным. Герман... Пожалуйста, реши вопрос с освободившейся мебелью и картинами. Я не хочу никаких проволочек и неудобств. Конечно, покладисто кивнул Герман и занес сие наиважнейшее распоряжение в блокнот. Я редко когда теряю дар речи, но в данный момент я поняла, что сказать мне абсолютно нечего. Зеленая и густая тоска, клаустрофобия тополиный пух с аллергией, конопатые мухоморы и клетки с оранжевыми канарейками навалились на меня одной общей кучей. Еще секунда, и поза умирающего лебедя сковала бы меня в реальности. Я уже представила, как стекаю на паркет, вытягиваю правую ногу вперед, скрещиваю руки и клюю носом коленку как дверь распахнулась, и в кабинет вошла уютная, мягкая, седовласая женщина, держащая в руках поднос с тремя чашками. О чудо! Она была настоящей, и она пахла кофейными зернами и ванилью. Я была уверена в этом. Мое унылое отчаяние метнулось к ней через комнату и цепкими ручонками схватилась за юбку. «Тетенька, не уходите!» Подавив радостный смешок, мол, мы-то с вами знаем, что эти два индюка совершенно ненормальные, я улыбнулась ей и, о чудо, наконец-то получила в ответ улыбку. Пусть эта улыбка была катастрофически сдержанной, но она была. Она слетела со строгих губ и взмыла к потолку. Она исчезла, но след в моей душе остался. Пусть, пусть это будет та самая родственница, для которой мне нужно изменить серый цвет на светло-персиковый. Неважно, что я давным-давно перевалила за объявленные тридцать лет. Пусть. — Спасибо, — сухо произнес Кондрашов и, помедлив, добавил. — Наталья, познакомьтесь, это Ада Григорьевна. Она помогает по хозяйству. — Ада Григорьевна, это Наталья Амелина, дизайнер. В ближайшее время она будет обновлять интерьер левого крыла дома. Разочарование. Но почему же? Почему мне придется стараться не для нее? И удивление. Неужели? Неужели он узнал и запомнил мое имя? Наложились одно на другое. Хорошо, — ответила Ада Григорьевна и выплыла из кабинета. Мухоморы опять полезли из всех углов. Пожалуйста, кофе, — предложил мне Кондрашов, дернув подбородком в сторону чашек. С удовольствием из вредности ответила я. Ха! Пусть на минуту, но я перекрою выделенный лимит времени. Я решительно самостоятельно подошла к столу, подхватила чашку и вернулась в кресло. Персиковый и коричневый тона вас устроит? Я продолжила гнуть свою линию. Кондрашов вопросительно посмотрел на Германа. — Ага, посовещайтесь, мальчики. — Да, — ответил он после кивка личного помощника. — Замечательно. Я улыбнулась душей, еле сдерживая возрастающее, не пойми откуда взявшееся веселье. Удобно будет, если я приеду во второй половине дня. Сегодня мне нужно заглянуть в две галереи. Я уже начала подбирать диван и столик для каминного зала. — Да, — вновь ответил Дмитрий Сергеевич, желая, по всей видимости, выставить меня поскорее. Я сделала глоток кофе и покосилась на часы. Восемь часов четырнадцать минут. Мое время почти истекло. Кондрашов тоже посмотрел на часы и нахмурился. Я сделала еще один глоток кофе. Наши глаза встретились. «Спасибо, вам пора. Я не допила кофе. Вам пора. Вы забыли кофе. Пора. Кофе». Я сделала третий глоток и, поймав нервную морщину на лбу Кондрашова, поднялась. «Спасибо. Надеюсь, моя работа вас не разочарует. Я вам абсолютно доверяю. О, эта фраза становится классикой. До свидания». «До свидания. Вы можете приезжать в любое время. Позвоните Герману, и он вас встретит. Или Ада Григорьевна». Я посмотрела на часы. Восемь часов шестнадцать минут. Это победа. Направляясь в галерею «Бридж» на Цветном бульваре, я улыбалась, качала головой, хмыкала и кривила губы. Зачем я встречалась с Кондрашовым, непонятно. С равным успехом о том же самом я могла бы поговорить со слоном в зоопарке или с рекламным стягом, болтающимся на ветру неподалеку от моего дома. Дмитрий Сергеевич и Герман — два сиамских близнеца, две половинки гамбургера, две шляпки мухомора. А как Кондрашов смотрел на меня, будто я назойливая муха, которую он вынужден терпеть целых пятнадцать минут. Теперь понятно, почему его дом нашпигован всевозможными часами. Точно сдобная булка изюмом. Дмитрий Сергеевич очень занятой человек. Минута — доллар. Минута — фунт стерлингов. Минута — франк гвинейский. Минута — шиллинг кенийский. Минута — тугрик монгольский. А тут я со своими шторками да простынками. Бедный, бедный Дмитрий Сергеевич. Затекал акулу наглый анчоус. Дождь уже закончился, а вот липкий лохматый снег забелил деревья, дороги и стекла мышонка. Погода категорически не собиралась улучшаться. Припарковавшись около галереи, я выскочила из машины, подняла воротник и в три прыжка добралась до нужной мне двери. Стоило ее распахнуть, как в нос ударил запах краски, а перед глазами поплыли ленты картин и вас. Я люблю шляться по галереям, и это еще один плюс в моей работе. Всякое старье, приведенное в порядок, новые вещицы, радующие глаз, осколки прошлого, кусочки будущего завораживают и переполняют душу творческим непокоем. Я знакома со многими владельцами различных коллекций, с администраторами, менеджерами, художниками и просто увлеченными людьми, которые любят прогуливаться среди легкости и роскоши, выискивая приятные детали и штрихи для настроения. И мне всегда рады. И, если появляется на горизонте что-нибудь стоящее, мой мобильник пищит от информационной смс-ки. И если для всех галерея «Бридж» открывается в одиннадцать часов, то для меня намного раньше. Диван, о котором я вчера разговаривала с администратором по телефону, оказался в точности, таким, как я мечтала. Идеальные линии и углы. Беру, сказала я, мысленно втаскивая его в каминный зал левого крыла дома Кондрашова. В галерее с тонким названием «Ива» меня, наоборот, ожидало разочарование. Этот журнальный столик не имел ничего общего с мечтой. Он был скучен, хотя, кто знает, возможно, именно этим он и понравился бы Кондрашову. Он был грустен, он был сух, и даже стеклянная полочка со стеклянной ножкой не спасали положение. «Увы», — сказала я, — прощаясь и с полочкой, и с ножкой. Увы. В офис я приехала только в два. Обладатели преображенной трехкомнатной квартиры, на которую я потратила кучу времени, никак не хотели меня отпускать, нахваливая то кухню, то ванную, то детскую. Лучше бы накормили. И, плюхнувшись за свой стол, сразу обнаружила записку от середы. Буквы, как всегда, прыгали вверх и вниз. «Зайди». Интуиция тяжело вздохнула и выставила на передний план лощеную фигуру Вячеслава Бережкова. Чувствую, Слива вышел на тропу войны, о чем мне и собирается поведать верная Середа. Но Слива оказался совершенно ни при чем. «Бондаренко запросил у Машки твое личное дело». Машка, она же Мария Ивановна Шилец, является начальницей и единственным сотрудником нашего скромного отдела кадров. — Откуда знаешь? — подавшись вперед, поинтересовалась я. Середа возвел глаза к потолку, что переводилось как «Это самый дурацкий вопрос, который я слышал за последнюю сотню лет». Вынул из верхнего ящика стола кулек фольги, развернул его, протянул один бутерброд с колбасой мне, а второй взял себе и тяжело вздохнув приготовился к повествованию. Середа имел законное право на насмешку, потому что уж кто кто, а я-то знала, что информация стекается к его ногам совершенно самостоятельно. Это особенность его биографии, которую невозможно стереть ластиком. Кох и нор. Или замазать корректирующей жидкостью Корес. Он снимал скан с документов сразу после меня. Я поленился настройки сбить, и скан пришел на мою почту. Нож потом и на его. И. Лениво положив руку на мышку, середа открыла одно из писем и ткнул длинным кослявым пальцем в монитор. Да, она. Моя собственная анкета пестрела не только торопливым почерком, но и задумчивым цветочком в нижнем правом углу, который я нарисовала много лет назад, не зная, как ответить на вопрос о психических заболеваниях родственников. «Твои предположения?» — запихивая остатки бутерброда в рот, спросил Середа. «Пары секунд хватило, чтобы воздвигнуть единственную, на мой взгляд, правильную версию». Нет, Бондаренко не собрался меня уволить. Это было бы глупо и непонятно на данном этапе. Нет, Бондаренко не решил меня повысить. Это из разряда фантастики. Нет, Бондаренко не соскучился по мне со вчерашнего дня настолько, чтобы полезть в личное дело за моей фотографией. Нет и еще раз нет. Кондрашов. Кондрашов. «Все дело в нем. Акула хочет знать, а все ли чисто в биографии Анчоуса? Нет ли судимостей или тех же самых психических заболеваний в черном ящике по имени Наталья Амелина?» «Дмитрий Сергеевич, ну что же вы так? Ну зачем?» «Да я чистая невинна, как первоапрельская шутка». «Кондрашов с опозданием подсказал среда не совсем откусив бутерброд ответила я сам дмитрий сергеевич мараться не станет у него на это времени нет а вот герман герман его помощник у, -у, -у. да герман наводит справки что за фрукт овощ какой цукини тогда не опасно усмехнулся середа С одной стороны, в происходящем не было ничего крамольного. Кондрашов имеет право знать, кто будет находиться в его доме. С другой стороны... С другой стороны, перед моими глазами стояла четкая картина. Герман держит в руках мою анкету, копию трудовой книжки и прочей бумажки и досконально их изучает. Картина мне не нравилась. Картина вызывала злость. Покрасить, что ли, каминный зал в красный цвет и изобразить на этом великолепии белый горошек? Интересуются гады. Я стянула с хлеба колбасу, сунула ее в рот и ритмично заработала челюстью. Кто предупрежден, тот вооружен, подвел итог середа. Гидромицентр был сух и строг. Гидромицентр был упрям и неумолим. Гидрометцентр пообещал во второй половине дня снег, дождь, облачность, порывы ветра 10 метров в секунду и всеобщую грусть по этому поводу. Для полного счастья не хватало только штормового предупреждения, и можно забить дверь гвоздями и не высовывать на улицу нос. По моему носу надеяться на тепло и покой не приходилось. Мой нос должен был отправиться к Кондрашову Дмитрию Сергеевичу сразу после третьего пластикового стаканчика с кофе и встречи с отделом бухгалтерии. Да-да, именно со всем отделом, ибо я должна документы каждому бухгалтеру по чуть-чуть или по ногу какая разница. — Как не стыдно! — вздохнула Ирочка. — Почему ты не принесла это месяц назад? — сдвинула брови Маргарита Петровна. За тобой еще октябрьские и ноябрьские чеки, — процедила Лиля. Мои дорогие, я вас всех люблю. И, поверите ли, бухгалтерские долги не дают мне спать спокойно. Каждый вечер они шаркают за мной в ванну, натирают спину мочалкой, хлопают дверью, ложатся рядом на подушку, храпят, насвистывают, толкаются и ворочаются» а утром еще имеют наглость усесться со мной за стол. О, если бы вы только видели, как жадно они тянут ручонки к моей горячей кружке и как без промаха тыкают вилкой в мою яичницу, чтобы им пусто было этим бухгалтерским долгам». «Э, -э, э многозначительно ответила я и пообещала и Ирочке, и Маргарите Петровне, и Лиле мгновенное счастье приблизительно через неделю. Гидрометцентр не обманул. Ветер шуршал по асфальту и скринками снега, дождь наперекор холоду умудрялся делать свое черное дело, а небо заволокло серыми ватиновыми тучами. «Доехать бы до Кондрашова!» а вернее до Германа, не сбиться бы с пути, не замерзнуть бы под каким-нибудь мудрым дубом или легкомысленной березой. Я доехала. И Герман меня встретил почти с радостью. То есть он не озарил этот бренный мир улыбкой, не кинулся меня обнимать, не выкрикнул «наконец-то!». Он приподнял брови и кивнул. И, как я уже поняла, в его случае это еще какая реакция? Если вы хотите кофе или чай, я попрошу Аду Григорьевну приготовить. Я хотела в туалет, о чем, честно, и сразу известила вытянутого в струну Германа. — А можно я воспользуюсь вашими удобствами? — В смысле? — В смысле туалетом. — Конечно. Кончики его ушей порозовели, и этот факт был мне приятен. В туалете мне захотелось подзадержаться, но вовсе не по естественным потребностям. Чтобы ходить по этому дому, чтобы спокойно общаться с Германом, я уверена, он стоит под дверью и записывает все шумы, которые доносятся до него. Из-за вредности я еще раз нажала на пимпочку сливного бачка. Нужно собрать мужество в кучу и водрузить на него весомый шар особого терпения». Это я чувствовала каждой клеточкой тела. «Если вы хотите кофе или чай, я попрошу Аду Григорьевну приготовить», — повторил он, когда я покинула бежево-мраморный туалет. «Спасибо, пока не хочется». С Адой Григорьевной я встретилась бы еще раз с удовольствием, должен же глаз на ком-то отдыхать. Но пока были силы, я решила не давать себе поблажек. Герман раскрыл блокнот. Я достала планшет. Не знаю зачем. Пока рисовать я не собиралась. Наверное, его рефлексы уже становятся моими. Обойдя левое крыло два раза, я обозначила ту мебель, которую в дальнейшем нужно будет заменить. В список попали стулья, стол, два шкафа, этажерка, два дивана, три журнальных столика и тумба. Мебель была хорошей, даже очень хорошей, но родственнице Кондрашова понадобятся полки и вешалки для одежды и еще куча чего понадобится. А стулья? Стулья слишком помпезные. В некоторые картины я тоже бесцеремонно ткнула пальцем, они лишние. Мне хотелось большей мягкости и уюта. Я не спросила Дмитрия Сергеевича о сроках, Когда его родственница планирует поселиться здесь? Мой вопрос вызвал непонятное замешательство. Кончики ушей Германа опять покраснели. Я думаю, месяца через два-три. То есть стараться к Новому году не обязательно. Это здорово облегчало жизнь. Не нужно торопиться, никто не давит. Работай себе и работай. Я уточню Дмитрия Сергеевича. Это был отличный момент для удовлетворения давно разыгравшегося любопытства, и я небрежно задала следующий вопрос. «А кто проживает в доме?» «Дмитрий Сергеевич, Ада Григорьевна и я». Резко развернувшись, я уставилась на Германа. Было чему удивляться. «Во-первых, это не просто большой дом. Это огромный дом, и в нем не могут жить только три человека». «Есть в этом что-то ненормальное, даже трагическое. Во-вторых, Герман. Личный помощник живет вместе с боссом. Ну, это все равно, как если бы я жила в одной квартире с Бондаренко. Ха, представляю, какой бы ужас красовался на его лице каждое утро. Андрей Юрьевич, просыпайтесь, пора в офис. На планерку по понедельникам я бы точно никогда не опаздывала». «Нет, не так». Ну, согласитесь, удивительно же. Они настолько не могут друг без друга. Ночь не в состоянии друг без друга прожить. Ой, сейчас мое воображение сделает виток не в ту сторону. — И больше никого? — пискляво уточнила я. — Больше никого. За окном завыл ветер, и я представила себя героиней двухчасового ужастика. Заманили меня наивную девочку тридцати лет в дом кошмаров и в двенадцать ночи после боя часов полезут из всех щелей голодные вурдалаки. У-у-! Вновь взвыл ветер, и острые не то снежинки, не то капли хлестнули по стеклам. Погода совсем испортилась, дежурно выдала я и внимательно посмотрела на Германа. Зима, равнодушно констатировал он. «Ну да», — согласилась я. «Вообще-то, в полшестого мне лучше уже смотаться отсюда. После шести Москва обязательно замкнется в сплошной пробке. А так я, может, еще проскочу». У Германа загудел мобильник, и он вынул его из тесного внутреннего кармана пиджака. «Да, по дому личный помощник Кондрашова ходит в костюме». «Извините», — сказал он и принял вызов. «Да». — Хорошо. — Да, обязательно. Закончив разговор, он посмотрел на меня и официальным тоном произнес. — Наталья, Дмитрий Сергеевич просит вас остаться на ужин. Как вы к этому относитесь? — Даешь контакт двух цивилизаций. Кстати, а он, случайно, не мной ужинать собрался? Идят ли акулы анчоусов? «Спасибо», — затирая удивление вежливостью, ответила я, «но...» ну что, хочу я остаться или нет?» «Любопытно, конечно, но неожиданно как-то». «То есть я хочу, потому что есть шанс узнать, какого цвета шторки все же нравится Кондрашову?» фу И на шторке, и на Кондрашова». «Что мне ответить?» «Да, спасибо, буду рада». Герман принялся набирать номер шефа. А я с опаской посмотрела в сторону окна. Это во сколько же мне придется добираться домой, и не увеличится ли скорость ветра в два раза, и не вылезут ли к ужину из всех щелей в урдалаке?»